Глава 11 В сумке хрустнула, ухнула и засияла. Термос, телефон или планшет? Чтобы не сломалось в недрах торбы, оно заставила Кира ошалела замотать головой и дала Денису перевести дух. Почти сразу стало ясно, что захрустевшее нечто точно не было техникой, потому что, насколько мне известно, ломаясь, она не светится, подобно шаровой молнии, и не мечется, как живая, прожигая ткань, и не гудит, как застрявший на стекле шмель. Рюкзак не смог сдержать молнию надолго. Спалив преграду дотла, она вырвалась, заметалась по площадке между колдунами, шарахаясь от одного и пытаясь напасть на другого, прожужжала возле меня и с разгону ввинтилась в рот дяди Толика, как раз особенно звучно всхрапнувшего. — А вот это плохо! — констатировал Кир. — Ложись! И, не тратя времени даром, плюхнулся на землю, подмяв заодно и меня — За мгновение до того, как дядя Толик неестественно ровно для пьяного, да и вообще живого человека выпрямился. Он хрустнул шейными позвонками, привыкая к ощущениям, высунул язык, пробуя воздух на вкус, и завопил. Осязаемая звуковая волна не хуже ножа срезала кусок горки, стоящей позади нас. «Это что еще за перепелиха?» Я приподнялась на локтях. — И ты, Пафнутий! — возопил Дэн. — Кругом враги! Он торопливо перебежал, переполз к нам и залег в укрытие. — Кто вселился в моего лучшего? — особенно подчеркнул он слово, косясь на Кира, друга. — Соня, детка, ты зачем эту пакость с собой таскала? — Ответить нечего. — Рыжий мгновенно переключился и уже находился в полной уверенности, что мы втроём на одной стороне, а Соня, детка, сейчас бросится к нему на шею, счастливая от того, что герой-любовник остался жив и практически невредим. «Ну, обними же меня!» — потребовал Дэн. «В драках всегда полагается жалеть и утешать проигравшего, верно?» «Верно!» — ответил за меня Кирилл, и сверху вниз тяжело вмял кулак в лицо бывшего друга. «Бедняжечка!» добавил он сочувственно <маслужет> многострадальная челюсть отекала с невероятной скоростью и не давала произнести порицающую тираду которая бесспорно крутилась на языке рыжего перемежаясь ругательствами так он мне больше нравится пояснил кир в ответ на мое негодующее к хекхеканье «Но Дэн же мог приказать дяде Толе замолчать!» «Мог», — согласился Кир, — «но лучше пусть сам помолчит». Между тем несчастный алкоголик продолжал голосить, нанося непоправимый ущерб муниципальной собственности и душевному спокойствию многочисленных мамаш, которые завтра с утра планировали отдохнуть, пока чада выбегиваются на детской площадке. Дядя Толик носился как слепой, натыкаясь на карусели и распространял звуковые волны со скоростью пулемета. К сожалению, они и вреда наносили не меньше. В ответ на его крики в доме одно за другим загорались окна, а сонные жильцы вели речи менее громкие, но более конкретные. — Да что это такое? — не выдержала я звона металлической лесенки, грозившей завязаться в узел. Плод твоего любопытства, полагаю. Кирилл невозмутимо сунул мою голову себе под мышку, прикрывая уши от очередной трели. Зачем ты стащила шкатулку? Я? М, м м Вместе со мной поразился Дэн. Утверждать обратное бесполезно. Среди опаленных остатков моей сумки лежали узнаваемые запчасти утренней шкатулки, которая и пострадала в ходе столкновения с многострадальным черепом Кирилла. «Я ее не брала!» «Неужели Нелли так глупо подставила нас обеих?» «Я похожа на психопатку!» уточнила обиженная ведьма. «Вообще-то еще как похожа! Но как бы ты смогла взять артефакт без моего ведома?» «Новая трель заставила еще раз юркнуть в объятья Кира!» «Это один из наших заключенных!» После утреннего происшествия он очень зол и не думаю, что согласится добровольно покинуть только что найденное тело. Тем более пьянчушка не в том состоянии, чтобы сопротивляться или контролировать мага. «Уши!» Он заткнул мои, но оставил собственные без защиты. На глазах Кира выступили слезы от напряжения. Дэн придерживал челюсть, не способной применить суперсилу, а я... «Нет, мы с Нелли, конечно, вполне могли показать этому крикону, где раки зимуют. А потом то же самое нам покажет Кир». Вопли свистели, как снаряды, не давая подняться, мешая соображать. Они отражались от стен, многократно усиливаясь и выбивая из кирпичей каменную крошку. Звенели в переплетениях каруселей. Взрыхляли землю и пластиковое покрытие площадки. «Что будет, попадет такой вопль в цель?» Сколько времени нужно осужденной душе, чтобы освоиться в новом теле и начать пуляться уже прицельно? И кто же явится как бог из машины, чтобы спасти невезучую троицу? «Молодые люди! Кажется, я предупреждала вас насчет излишнего шума!» Вода из ведра метко выплеснулась аккуратно дядю Толика, устроив взбежавшему заключенному внеочередной душ. «Я взлетела на покореженную лесенку горки». «Евдокия Абрамовна, убегайте!» «С чего бы, Сонечка дорогая? Настоящая леди бегает только в спортзале. К тому же я только вчера приобрела дизайнерские домашние тапочки и не хотела бы испортить обновку». Прежде чем я добавила в голос убедительности, кто-то сдернул меня вниз. Падение оказалось недолгим и закончилось мягким приземлением, но от этого не стало приятнее». Сваливший, а после и поймавший меня Кир, наконец, позволил встать на ноги. «В дом! Живо!» — скомандовал он, выразительно тыкая в подъездную дверь. В новенькую, поставленную взамен предыдущей, крепкую и... запертую. «Я не могу!» — я смущенно шаркнула ботинком. «Мы с Дэном с ним справимся, поверь! Но я...» Кир рыкнул, поймал мой подбородок своими тонкими пальцами и приблизился так, что очки запотели от его дыхания. «Странно, что не льдом покрылись». «Обещаю, что не убью твоего рыжего. Можешь не волноваться». <gallery> возмутился тот, бурной жестикуляцией, намекая, что это он Кира разделает, как куриную филейку». Стыдно признавать, но о такой возможности я думала в последнюю очередь. Я кашлянула, намекая на то, что пальцы колдуна задерживаются на моем лице дольше приличного. Вообще-то я хотела сказать, что ключи остались в рюкзаке. Мы синхронно повернулись к горстке угольков, в которые превратилась сумка вместе с содержимым. Оба мужчины горестно стукнули себя ладонями по лбам, выразительно демонстрируя мнение о женской предусмотрительности. А одержимый пленным магом дядя Толик между тем торопливо фыркал, отплевывался и приходил в себя. Дэн мотнул головой в сторону Пафнутия, скорчил страшную рожицу. Челюсть отекла так, что рожица получилась бы жуткой, независимо от того, корчил он ее или нет – и вопросительно дернул подбородком, мол, насколько страшен черт. «Это заключенный 406», — пояснил Кир. «М-м-м! Ни мне, ни Дэну цифры не дали нужной информации». «А так насколько он опасен?» — расшифровала я. «129 убийств, три уничтоженных селения и освежованная собака». «Собака?» «Ужаснулась я. И сто двадцать девять убийств!» С нажимом повторил Кир. «Но собаку-то за что?» Не могла успокоиться я. «И не говори», — поддержала Нелли. «Если придумаешь, куда спровадить колдунов, мы его за собаку спалим дотла». «Спровадишь их, конечно». Дэн и Кир, забыв былые разногласия, плечом к плечу стояли между мной и заключенным 406 0 Избавиться от них не представлялось возможным. К тому же... Что ж тогда станет с дядей Толиком? «Вумри!» С трудом выговорил рыжий и тут же скорчился от боли в суставе. «Вкачи на ты, Нечленораздельно хныкнул он. «А ты, болтливая сволочь!» Парировал тот и выставил вперед руку. «Смотри учись!» Он выглядел вполне убедительно, уверенно. Нахмурил брови и приготовился вытащить нарушителя одним четким жестом. «Убьет!» «Да он же убьет ни в чем не повинного доктора филологических наук и чемпиона по шашкам! Так нельзя!» «Хочешь убить его сама?» — уточнила ведьма. «Да нет же!» «Вообще не хочу его убивать. Дядя Толик добрейший и милейший, еще не совсем старичок. А вырвав из него вселившегося мага, Кир покалечит, а то и угробит беднягу». «И что ты предлагаешь?» «Нужно остановить его». «Ты предлагаешь глупость», — констатировала Нелли. «Да, именно ее я и предлагаю. Мы должны что-то сделать». Женщина предложила с присущей ей непосредственностью э, убить Кира. Да что ж такое-то? А менее радикальных мер в вашем родном мире никто не предпринимал? Я сосредоточилась, пытаясь всем существом прочувствовать засевшую внутри ведьму. Вместе с ее едкой усмешкой, бледной кожей, прямой спиной и невероятной могущественной магией. Сила свернулась клубочком как сонная пантера, спрятавшая когти в мягкие лапы. Но она там, внутри. «Принадлежит мне в той же мере, что и Нелли. Теперь это не ее. Это наша магия, и я тоже имею право ею пользоваться. С ума сошла! Ты выдашь нас обеих! Кир уже знает, что я могу колдовать. Не выдам, а всего лишь заставлю понервничать». Не зная ни единого заклинания, не понимая значения рун, всплывающих в чужой, не моей памяти, я просто представила, что воздух густеет и превращается в твердую стену, и толкнула ее на Кира, обрушивая, как вереницу домино. Колдун дернулся, быстро-быстро переступая, чтобы не потерять равновесие. Отбежал в сторону, но не удержался и упал на одно колено, озираясь в поисках невидимого нападающего. Но рано праздновать победу. Я вывела из строя друга, а не врага. Дядя Толик, ну то есть... Тот, кто временно перенял управление его телом, замерзший, дезориентированный и крайне недовольный спонтанными водными процедурами, не горел желанием дальше сражаться с заведомо сильнейшим противником. Видимо, прекрасно знал, на что способен Кир, поэтому и выбрал жертву послабее – меня. Обалдевшую от всплеска магии, ругающуюся с недовольным вторым я и точно не способную увернуться – Он подпрыгнул, не давая колдуну прицелиться, кувыркнулся в воздухе. «В той!» а -а -а Болезненно взвыл Дэн, не сумев перехватить мужчину. Заключенный приземлился позади меня и коротко протяжно взвизгнул. Площадка поплыла перед глазами. Я осела, мотая головой и пытаясь утихомирить звон в ушах. А мерзавец воспользовался этим, в мгновение ока подбежал и выкрутил мне руки. «Я убью ее быстрее, чем кто-то из вас, жалкие людишки, среагируют! Я не вернусь в тюрьму, ясно?» «Фаяфна, яфна!» — скривился Дэн. «Февово-фефофев!» «Что?» — не понял нападающий. «Он спрашивает, чего ты хочешь», — перевел Кирилл. «А-а!» Заключенный удивился. Видимо, сформулировать цели побега он не успел. «Я... А, горячий душ?» — предположила ведьма. — Воняет от него так, что это явно в приоритете. — Давай попробуем договориться. Я попыталась вывернуться, но мужчина надавил на растянутое запястье сильнее, заставив запищать и заткнуться. — Нет, я все-таки его сожгу. — Нет, Нелли, дядя Толик хороший человек, нельзя его убивать. — Я тоже хороший человек, и меня вполне себе убили. «Я не стану договариваться с вами, жалкие людишки!» Вошел, наконец, в образ заключенный. «Вы запомните меня. Выжившие будут просыпаться в холодном поту, вспоминая мое имя!» «Прости, парень», — развел руками Кир. «Я помню только твой номер». фя «Что?» — Кир охотно пояснил. «Пытаемся вспомнить, как там тебя звать. Саня?» «Федя?» «Я ваша смерть!» Взревел дядя Толик. «Не-не-не-не, там как-то иначе было. Помню имя такое дурацкое». «Зюзя?» Предположил Дэн. Мужчины будто потеряли интерес как к преступнику, так и к заложнице. Повернулись друг к дружке, перебирали имена, загибая пальцы. фефавий «Да нет, говорю же дурацкое». фефавий «Вуфавская». «Да нормальная, у меня друга Геннадием звали». «Какого это друга?» – мгновенно взревновал Дэн. мануил не выдержал заключенный, отбросил меня и набрал воздуха в грудь для новой трелли. «Мое имя – Иммануил!» Я торопливо заткнула уши. Кир и Дэн отпрыгнули в разные стороны от взрыхлившей детскую площадку борозды рель, вспахав землю, врезалась в скамейку, превратив ее в горсть щепок. «Точно! Иммануил!» обрадовался Кирилл, не рискуя выглянуть из-за песочницы. фэ -фа Дэн показал свернутую челюсть из-за качелей и тут же спрятался обратно, мотивированный новым воплем, высекающим из металла искры. «Только оно и есть дурацкое! Ифа-фавил? фак -кант! «Потому и дурацкое». Шеф оценил обстановку, нашел взглядом меня, оглушенную и торопливо драпающую, и удовлетворенный увиденным спрятался от новой порции воплей. «Ты давно канта читал? Бог, как первоисточник механических законов, не заложенных в материи изначально. Что за бред?» Я с трудом подавила желание развернуться и помчаться обратно. «Это же отпечаток времени! Тогда все отличались религиозностью! Зато в своей критике чистого разума...» «Соня, домой!» — взмолились мужчины хором. Ха, «Мужланы! Плюнули мы с ведьмой на их дурацкие разборки. Ну и деритесь сами. Ну и переубивайте друг друга. Только друг друга, пожалуйста, а не ни в чем не повинного дядю Толика». Мне бы всего пару минут добежать до пожарного выхода, схватить огнетушитель и вывести нашу проблему из строя самым деликатным способом. Но прежде чем я успела набрать хоть какой-то код на замке, подъездная дверь распахнулась сама». Она явила миру богиню мщения в чистом виде, в наспех криво надетой шляпке, одной розовой домашней тапочке и одном зашнурованном до середины ботиночке, в домашнем халатике поверх кружевной сорочки, с кастрюлей под мышкой и с бейсбольной битой. «Молодые люди!» Зычный глаз Евдокии Абрамовны прозвучал тише боевого вопля преступника Эммануила, но зато куда убедительнее. «Кажется, я предупредила вас насчет шума!» После чего боевая пенсионерка, отодвинув меня с дороги властным жестом, прошествовала к заключенному, занятому обстреливанием колдунов, отставила жестяную тару и, профессионально замахнувшись, шарахнула его битой промеж лопаток. Дядя Толик завалился вперед ласточкой. «У вас есть бейсбольная бита?» Века нервно дернулась, когда Евдокия Абрамовна обернулась на голос. «Деточка, я старая, одинокая и интеллигентная женщина. У меня еще и дробовик есть, только он больше не стреляет. Совет на будущее. Никогда не коли орехи дробовиком, по крайней мере, не дулом». «Что ж, хорошо, что пенсионерка вышла на шум именно с битой. Прихватив она что повнушительнее, я рисковала бы скончаться на месте от удара челюстью о грудь». «Евдокия Абрамовна!» Я поспешила угомонить старшую по подъезду, пока бита не опустилась еще на кого-нибудь. «Простите, пожалуйста, это все случайность и недопонимание!» Старушка ловко крутанула оружие в одной руке, останавливая меня выразительным жестом второй. «Сонечка, к тебе я не имею никаких претензий. Ты хорошая, тихая девочка. А вот вам, молодые люди, должно быть стыдно!» указывающий перст с ходу нашел залегших в укрытиях колдунов. Те выглянули и вышли с повинной. «Не хочу вас обидеть!» Начала Евдокия Абрамовна, но узнала Дэна и быстренько исправилась. «Хотя нет, вас я как раз обидеть хочу! Заставили меня варить компот! Меня!» «Да будет вам известно, что Евдокия Абрамовна уже тридцать лет как не готовила! Эти руки для поцелуев, а не для кухни! И вообще с момента вашего появления в жизни нашей Сонечки у девочки ни одного спокойного вечера!» «Если так пойдет и дальше, я вас не только из подъезда выгоню». «Фоя фамуфул! Фуф на фамфыла!» – обиделся Дэн. «Но еще и прослежу, чтобы вы к нашей девочке близко не подходили!» Невозмутимо продолжила она. «Сонечка добрая, милая и трудолюбивая, как Золушка. А каждой Золушке, молодые люди, нужна добрая фея. У меня и волшебная палочка есть!» Старушка выразительно стукнула битой по кастрюльке, из недр посуды булькнула. «Я не решилась влезать в разговор. Когда волшебная палочка твоей крёстной — это бейсбольная бита, лучше не оспаривать ее статус». «Я вас понял, уважаемая», — безропотно согласился Кир, первым подходя к выбывшему из строя заключённому, чтобы закончить начатое и вернуть беглеца под замок. «Что, молодой человек, язык проглотили?» «Вы заказывали компот?» Поманила старушка Рыжего. «Хотели? Ну так вот он!» Она пнула кастрюльку, от чего с нее съехала крышка. назвать содержимое компотом не поворачивался язык. Сухофрукты вперемешку с орехами и хлопьями овсянки, в которую, видимо, изначально и были добавлены, залитые кипятком из-под крана. Но магический приказ Дэна не уточнял качество блюда, так что, видимо, кулинарных способностей старушки оказалось достаточно. Она мстительно поймала рыжего за рукав. «Ну так угощайтесь!» «Пофиба, я Пауфанов!» по Выкрутился он и предложил, уже не надеясь, что колдовство сработает. «Флипф, а? Леди, молодой человек, никогда не идут туда, куда посылают!» — с достоинством сообщила старушка. — Исключительно туда, куда захотят сами. Вот только зря мы решили, что проблемы на этой позитивной ноте закончились. Дядя Толик, ну, то есть заключенный Эммануил, оказался живуч и упрям. Он приподнялся, недоуменно посмотрел на отекающую физиономию Дена, лохматова Кира, Евдокию Абрамовну, сбитый наперевес, и заключил, поражаясь собственному выводу. «Да вы все здесь сумасшедшие! Чтоб меня победили какие-то психи! Нет уж! Убью вас всех! Вы все умрете!» Он набрал в грудь так много воздуха, что слегка посинел. Начал кричать тихо, но быстро увеличивал обороты. Кирилл наклонился и сощурился, точно сопротивлялся ветру. Дэн схватился за челюсть, опасаясь, что ее снесет отдельно от остального туловища. Я присела на корточки закрываясь воротником объемной куртки, но и сквозь него вопль долбился в барабанные перепонки, мешая слышать собственные мысли. «Неужели нам все-таки придется его убить?» «Значит, умру, молодой и красивой!» заявила Евдокия Абрамовна и, ухватившись за биту двумя руками, опустила ее на голову крикуна. «Это решительно пора заканчивать. Простите, уважаемая, но, думаю, на своем веку вы видели и не такое». Кирилл за волосы приподнял голову дяде Толика, будто собирался перерезать ему шею. Кивнул рыжему. «Дэн, Таро!» Тот, понимающий, выплеснул компот и подпихнул кастрюлю. Оказалось, что вырвать душу не так уж и сложно. Каких-то полминуты в тишине и сосредоточенный напряженный Кир извлек из горла дяди Толика съежившийся светящийся комочек. Нелли болезненно сжалась, заставив задрожать и меня. «Это так легко! Так просто!» Полминуты и вся суть, вся сила, воспоминания и чувства отделяются от тела, чтобы навечно быть запертыми. Ну, в нашем случае, в кастрюле из-под компота. — Да, — сохраняя видимость спокойствия, подтвердила Евдокия Абрамовна. — Я на своем веку видела и не такое, но я сейчас все равно упаду в обморок и... «Будьте так любезны, приводите меня в себя не пошлым нашатырем, а нюхательной солью, флакончик на груди, и не забудьте вернуть кастрюлю, помытую!» После чего пенсионер театрально приложила запястье ко лбу и рухнула на меня. Приводить в себя Киру и Дену пришлось уже нас обеих».